Тогда, в 1929 году, учитель и его сотрудница складывали одну из самых важных книг учения «Беспредельность». Многое из того, что мы найдем в этих беседах, будет нам знакомо, но немало мы прочтем впервые. Книга «Урусвати» записывала Елена Ивановна слова учителя «Человечеству дар, утверждаю, дар духа, и приближение огня даст человечеству новую ценность». начертанную линию, ведущую к высшим проявлениям духа. Вот это приближение огня или высшей энергии происходило там же, в той же лаборатории. И там поздними вечерами звучал голос учителя. Когда мы дали нашей урусвате поручение ввести человечество на новую ступень, то явление нашей сподвижницы так высоко, что приравнять всякое медиумистическое проявление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 Чаша высших энергий должна была возжечься в самой ее носительнице. Эксперимент с огненными энергиями, как мы знаем, начался в 1924 году и закончился успешно. Тогда у Елены Ивановны открылись огненные центры. Теперь перед ней стояла задача зажечь в себе огни высшей энергетики. Именно они преображали плотные тела Елены Ивановны в тонкое, способное пропустить и ассимилировать такую энергетику. В земных условиях менялось ее тело, и она становилась источником преображающей энергии для остальных, тех, кто мог усвоить эту энергию. Преображение, говорил учитель, является нашим прекраснейшим основанием космического слияния. Ту степень космического преображения, когда человек завершает земной путь, мы называем космической радостью. явление завершения самое трудное достижение трансмутация на высших сферах гораздо легче. Там в Кулу в 1929 году Елена Ивановна проходила самый трудный этап своего космического пути. Ни внешние, ни ее внутренние обстоятельства не очень благоприятствовали ей в этом. Рядом с ней не было близких. Вести от американских сотрудников оставляли желать лучшего. Непонимание, которое Царила в их среде, продолжалось. Они конфликтовали друг с другом, ревниво относились к Святославу Николаевичу, не обпуская случая каждый раз больно задеть его. Это заставляло даже учителя говорить в их адрес резкие слова. Все это крайне огорчало ее и выводило из колеи. Раджа Манди продолжал настаивать на расторжении сделки на покупку вилы и слал письма с различными требованиями. Она жила в мире, где никто не мог понять, что с ней происходит, никто не желал осмыслить ту гигантскую космическую задачу, которая перед ней стояла. Она знала, что так будет, но теперь уже ничто не могло ее остановить. Учитель стал ее опорой и утешением. Ее меняющаяся энергетика все больше и больше в синтезирующем процессе сливалась с его. Только так могло продвигаться взаимное космическое творчество. Творчество нового мира, нового человека. И если учитель поддерживал и помогал Елене Ивановне, то и она в отношении учителя делала то же самое. Когда братья человечество, говорил он, испытывают скорбь о живущем в сознании человечества их облике, они лишь могут сказать: стройте ваши гипотезы появленным вами призраком. Мы ведь призраки человечества, но когда утвердит дух наше существование, тогда из призраков станем огненными воплощениями. Урусвати знает, Урусвати свидетельствует. Она физически жестоко страдала от того, что с ней происходило. Она писала в дневнике об этом каждый день, о сбоях в сердце, о воспалительных процессах, о болях в нервной системе, о мучительных резях. в суставах. Она писала об этом мне для того, чтобы кому-то пожаловаться. Она наблюдала за собой как исследователь. И эти наблюдения дадут науке со временем бесценный материал, связанный с энергетикой человека и процессами его преобразования. Они дадут будущему человечеству свидетельство взаимодействия высшей энергетики с земной, что явится важнейшим моментом в деле изучения эволюционных процессов. Елена Ивановна на себе испытывала все несоответствие высоких вибраций огненного мира с низкими вибрациями плотной материи. Энергетика эволюции не существует сама по себе, она персонифицируется в человеке. В двадцатом веке таким человеком стала Елена Ивановна Рэх. Ее тяжелейшая работа не знала отдыха. Днем и ночью звучали голоса, возникали слова, вспыхивали видения. От усталости она не всегда могла расслышать эти слова. Те, что слышала, иногда к утру забывала, ее мужество было столь высоким и несломимым, что космические иерархии дали ее труду и подвигу самую высокую оценку, и особенно тот, что находился рядом с ней и был связан с ней серебряными нитями космического сотрудничества. Самое великое достижение явлено нашей урусвати, и много высоких духов сгорали от невозможности вместить все огни в земную оболочку, отмечал учитель. Она вместила в себя в это время четырнадцать высоких огней. Огни эти творили новый мир планеты и нового ее человека. Она иногда теряла уверенность в себе. Правильно ли она поняла учителя? Верно ли она поступила? Не загубила ли она то, что так мучительно и долго постигало? Психодинамика духа, урусвати, трансмутирует как самый насыщенный огонь, утверждал учитель. Урусвати исполняют поручения владык. Владыка, вы так меня возносите, но где же мои силы? Отвечала она. Мне кажется, что я слепа, глухая и нема, и так тяжко пребывать без действий. Еви себе справедливость, настаивал учитель. Пусть завершение прекрасен, но не легок. Эти диалоги так по-человечески понятные, такие реальные, как бы приближают к нам великие образы, делают их доступнее для нас. Я говорю, я торжественно утверждаю, когда даем миру приношения, то на подвиг посылаем самых близких. Могу утверждать, что мира путь путь пространственного огня. Дам вам мою мощь. имеет урусвати мой огонь, имеет фуяма мой меч, психа жизнь моих дел твой огонь, без тебя не было бы строительства, наш фуяма огненное действие, говорил учитель.